358. май 25. матерь мира космический закон полюсности в творчестве духа выражается в том что есть фокус творящий и материи служащие материалом для творчества два сливаются в одно в этом выражается закон единства всего сущего дух облегший себя оболочками выражается в них и говорит «я», часто подразумевая под этим все то, чем он облечен. Точно так же и пламенные логосы, вращающие вокруг своего фокуса целый мир, то есть звезду или планету, сущность свою проявляют в облекшие их материи, как человек в теле. Принцип единства остается неизменным, ибо вся материя, вовлеченная в орбиту творящего фокуса, объединена в одно целое им. Два полюса порождают в своем магнитном поле третий, те формы жизни, которые начинают зарождаться и развиваться на дальней планете. Единое во многом утверждается тем, что этот принцип творения проявляется во всех формах жизни, от верху до низу, два порождают третий. Закон универсален, касается всех сфер. Ему подчиняясь, рождается и мысль, не только лишь дети. Ему подчиняясь, притягивается дух в орбиту мою, чтобы привести в действие силу великого закона. Так, прилагая великие космические законы к себе, прокладывает себе дух, путь свой в пространстве. Законы действуют неизменно и мощно, следовательно, неизмененный путь, если принцип действия закона не нарушен. Дух, не знающий закона, является игрушкой судьбы, которая играет она так, как хочет. но карму берет в свои руки тот, кто сознательно приводит в действие колесо закона и пользуется этим, зная о принципах созвучия и соответствия. Отсюда цель воплощения духа – постичь мировые законы и постигнутые применить в жизни для утверждения неприложности пути своего к звездам. Случайностей нет в судьбе человека. Действие, сознательно примененные в жизни, приносит свой плод, и становится человек сам кузнецом своего счастья и воятелем собственной кармы.